«Что-то не так, мама! Что-то не так!» Маленькая Элли ураганом влетела в гостиную, сопровождаемая измученной няней. В крохотной ладошке был зажат крупный прозрачный кристалл, подозрительно похожий на заготовки накопителей, которые Доминику недавно вытащил из светильников детских. Элли выглядела неподдельно расстроенной, голубые глаза блестели от подступающих слез. Я отложила в сторону книгу. Старый черный кот, лежавший на моих коленях, спрыгнул вниз и потерся о ноги Элли, выпрашивая ласки. Почти с самого рождения дочки это был самый верный способ успокоить ее. Мигом, забыв о слезах, девочка потрепала любимца полоснящейся черной шерсти, а после уселась рядом со мной, прижавшись к моему боку. — Что случилось? — мягко спросила я. Дочь протянула мне кристалл. Он не светится. Я хочу сделать так, чтобы он светился. Ярко. Бум!» Прикоснувшись к кристаллу, я ощутила спутанное плетение тонких энергетических нитей, натянутых между гранями накопителя. В свои неполные пять Элиана демонстрировала недюжинные способности к магии, напитывая силой даже сложные артефакты, но для создания плетений ей пока не хватало усидчивости. «Давай посмотрим, что не так, хорошо?» Элли с серьезным видом кивнула. Я накрыла своими ладонями ее крохотные пальчики, помогая расплести энергетический клубок. Девочка восхищенно охнула, наблюдая, как внутри кристалла зарождается темная искорка, постепенно становясь все ярче и ярче. Поверхность накопителя начала нагреваться, но я не позволила ей слишком разогреться, чтобы не обжечь ладони Элли. «Мама!» — она подняла на меня сияющий взгляд. «У меня получилось! Получилось!» Элли заскакала по комнате, размахивая светящимся кристаллом. Я с улыбкой наблюдала за дочерью, чувствуя, как внутри ярким огоньком вспыхивает словно напитавшийся энергией артефакт, щемящее счастье. «А теперь давай сделаем бум!» Через распахнутую дверь до нашего слуха донесся лай и дробный перестук копыт. Нико и мальчики возвращались с прогулки. Вовремя, взвизгнув от радости, Элли бросилась на балкон. Она беззаветно любила отца и братьев и каждый раз ждала их возвращения как маленького праздника. «Я вышла следом за дочерью. Огромный цветущий сад, окруженный низкой живой изгородью, раскинулся под нашим балконом». Загородный дом лорда Иркиани располагался у подножия холма, утопленный в зарослях раскидистой акации. А дальше всюду, куда доставал глаз, виднелись виноградники с крохотными сторожками смотрителей, рощи узловатых оливковых деревьев и крохотные белоснежные деревушки, от которых во все стороны разбегались нити проселочных дорог. У самого горизонта величественно вырастала громада вулкана. Всадники показались из-за поворота. Впереди ехали мои мальчишки — Адриана, Лучиана и Рикарду. Между копытами лошадей бесстрашно вертели собаки, оглашая окрестности заливистым лаем. Нико замыкал кавалькаду, зорко следя за сыновьями. Увидев меня и Элли, он помахал нам рукой. Лицо супруга осветила широкая улыбка, его любимые девочки ждали его. Жаркое южное солнце клонилось к закату, расцвечивая небо яркими красками. Канареечно-желтый воздушный змей гордо реял, поднимаясь к самым облакам, как символ нашего безмятежного счастья. И все, наконец-то, было именно так, как нужно.